Глава 7. Авантюра Императора Ютел удовлетворенно размышлял над обстановкой, которая складывалась в Империи. Колонисты теснили его флоты по всему фронту. Большую часть галактики пришлось покинуть. Оставшуюся пока защищали, но, видимо, удержать не удастся. Что ж, уйду за пределы галактики и создам новый флот. Победив в космосе, колонистам предстоит столкнуться с наземными операциями. А вот тут у них могут возникнуть большие проблемы. Война на поверхности планет существенно отличается от космических битв. Высадка техники и десанта затруднит планетарная оборона, а на поверхности полное отсутствие поддержки местного населения. Да и вопросы обеспечения никто не снимал. А если учесть, что таких планет много, то проблемы у колонистов возникнут уже скоро, если они ничего не придумают. Рассуждал для самоуспокоения. Спровоцировав военные действия, Ютл понял, что поторопился, Но отыграть назад не получилось, да и колонисты вошли во вкус. Осталось одно – отступить с оставшимися флотами с одной единственной целью – сохранить их. Приняв решение, активировал связь с командующими и приказал отступать за пределы галактики с целью передислокации для последующего нанесения удара. Приказ императора – закон. О его мотивах никто не задумывался и не обсуждался. К удивлению колонистов, имперские флоты вдруг стали массово отступать, Стало понятно, это полная и безоговорочная победа. Они преследовали имперские флоты, но те не вступали в бой. В конце концов, командование колонистов приняло решение прекратить полномасштабные боевые действия, объявило о полной и безоговорочной победе. Так оно и было на самом деле. Конечно, ложкой дегтя в этой победе являлись отступившие флоты имперцев и сам император Ютл. Правда, какой он теперь император без империи. Тем не менее, у него сохранились значительные силы, конечно, не такие, чтобы совершить вторжение в галактику, но достаточные, чтобы не давать спокойно жить колонистам и постоянно их тревожить своими рейдами. ютал принимал сложившееся положение как данность и главным успехом считал поимку своего врага номер один. На этом фоне все остальные неприятности уходили на второй план. Он периодически беседовал с Ильей, но пока не сканировал. Куда торопиться? Надо насладиться местью. Да и что он может узнать? Все уже случилось, и остается только готовиться к будущим битвам. А сейчас он расположился на своей секретной базе за пределами галактики Млечный Путь. Нужно отдохнуть, передислоцировать флоты, пополнить запасы и создать новые корабли. Для этого требовалось время. Конечно, колонисты не будут наблюдать молча за его приготовлениями, и следует ожидать боевых рейдов с их стороны. Но это уже другая война, позиционная. В чем смысл сегодняшней войны, которую я проиграл, не начиная? Ответить сложно. Накопившееся за долгое время раздражение требовало выхода. Необдуманность начала военных действий очевидна. Да я и не начинал. Только создал благоприятные условия для колонистов, спровоцировал их на начало активных действий. Неосмотрительно? Да. Сожалею я об этом? Нет. Впереди много времени, и я еще возьму реванш, учитывая, что население моих планет за меня. Хотя, как сказать, колонисты, конечно, скажут, что я их бросил, не смог защитить. Ну что же, я бы тоже не упустил такого шанса. Все потом. Сейчас мой личный триумф, моя личная победа, которую я праздную благодаря моей спутнице, и сегодня я предложу ей стать императрицей». Ютл не заморачивался по поводу своих неудач в войне. Сейчас, находясь на секретной планете, далеко от галактики Млечный Путь, вдруг осознал, что опять находится в недрах. Огромный комплекс отстроили специально вот для такого случая, глубоко под которой планеты но отсюда отсюда-то я могу улететь в любой момент». Илью он освободил от силового кокона и заключил в отдельный отсек в своем комплексе, обеспечив надежную охрану. В роскошный зал вошла Ольга. Узнать ее было невозможно. Тонкий макияж, стильная одежда, улыбка и умные глаза. Она излучала позитив и желание понравиться. Ютл залюбовался ею и решил. Вот подходящий момент. Он направился навстречу, взял ее за руки и проговорил. Никогда бы не подумал, что под космическим комбинезоном лучшего бойца моего флота скрывается такая красота. Спасибо, повелитель, вы очень добры. Оля, я предлагаю тебе стать императрицей и править вместе со мной. Неожиданное предложение, я смущена. Быть рядом с тобой уже честь, а стать императрицей – мечта, о которой я даже думать не могла. Но править будешь ты, я лишь смогу тебе помогать. Пусть будет так. Так ты согласна? Согласна, повелитель» разве возможно тебе отказать?» «Какова?» — подумал Ютл. «Даже в этой ситуации смогла достойно ответить, а не кинуться в объятия. Настоящая императрица!» Закрепив принятое решение поцелуем, повел ее в тронный зал. Такой в комплексе тоже имелся. Они вышли из зала, там их ждал почетный караул, через строй которого они проследовали и вступили в тронный зал, представлявшие из себя огромное помещение, в центре которого на возвышении стояли два трона. Один огромный и второй в виде дамского кресла, подчеркивая роль императрицы в империи. Как только они остановились, началась церемония заключения союза. Нет, не брачного, а Олит и измененной, которая теперь станет правой рукой императора. Ли Тут тоже присутствовал, как он здесь ощутился, отдельная история. У Олит таких союзов вообще не было, у людей были и назывались брачными узами. ютолу никакие узы не подходили, и он назвал его иначе «свободный союз», который укрепит империю и сделает ее сильнее. Руководитель церемонии зачитал соответствующий указ. Ютл вручил Ольге специальный жезл с управляющими кодами и провозгласил. «Вот ваша императрица. Она будет вместе со мной и будет править, если я отлучусь, подчиняйтесь ей, как мне. У нас много дел. Нужно вернуть господство в галактике Млечный Путь и завоевать другие галактики. Будем это делать мечом и словом. Эту неделю все отдыхают а по истечении займемся делами. А сейчас объявляю праздничный бал в честь моего союза открытым. Раздались приветственные крики и поздравления. Ольга следила за каждым своим шагом и жестом, ни в коем случае не выпячивалась. Вела себя крайне скромно, не затмевая императора, а он фиксировал ее поведение, и ему это нравилось. Возвышение не повлияло на поведение. Праздник разгорался. Праздновали неделю, как и объявил император. Ну вот пришла пора браться за работу, которая накопилась непочатый край. Но прежде Ютал отправился к своему поверженному врагу. Тот сидел в кресле, о чем-то сосредоточенно размышляя. Ютал вошел отсек, опасения, что Илья нападет, не было. Даже если и нападет, сил у него сейчас не так много. О чем задумался командующий? Тот поднял голову, посмотрел на Ютала и решил поговорить. Молчать и размышлять в одиночестве изрядно надоело. О прошлом, конечно. Будущее известно. Заточение на миллионы лет в какой-нибудь планете. И что бы ты изменил в прошлом? Что, по-твоему, ты сделал не так? Изменить ничего нельзя. Не нужно было вступать в тесный контакт, лететь с лосом и стать измененным. Кстати, Ютл, я об этом не просил. Он сделал нас измененными по своей воле, не спрашивая разрешения. Если бы не сделал, так, возможно, вы пролетели бы мимо. И ничего этого не было. Да... После доклада Систа мы приняли решение пощадить планету и жителей. И если бы Лос не улетел, а ты остался бы на планете, то мы проследовали бы дальше. Только все сложилось так, как сложилось. Ты сражался в меру своего понимания действительности, считая меня исчадием ада. Но так ли это? Ты принес в галактику страдания и смерть, биологическую смерть. Верно. Биологическую смерть и вечную жизнь. Почти ничем не отличимую от биологической. С лишь разницей, что избавил тех, кто пошел за мной, от болезней, старости и голода. Как не называй вечную жизнь, но она основана на технических составляющих. Мы становимся лишь копиями настоящих людей. Можно и так сказать, но какими копиями? Усовершенствованными. С безграничными возможностями и способностями. Разве не об этом вы мечтали? По правде сказать, об этом мы и мечтать не могли. Скажи, коли у нас такой разговор зашел, зачем ты спровоцировал нас на наступление? А ты не понял? Признаться, нет. Причины лежат на поверхности. После своего освобождения я увидел законсервированную империю, колонистов и людей. Вы просто существовали, никакого развития, никакого поступательного движения вперед. Попав в империю, убедился в этом еще раз и решил, что перестраивать все долго. Лучше сломать существующие реалии и построить все заново. «Странно, как это?» «По сути сам. Битвы идут между флотами. Ваша стратегия на поверхности. Вытеснить нас из галактики, а лучше уничтожить. А что дальше делать будете?» «Ну как что? Жить? Развиваться?» «Ты оптимист. Ты вытеснил мои флоты, но остались заселенные планеты, заселенные измененными, совсем с другим мышлением. У колонистов ведь тоже население не небиологическое. И третья сила — биологические цивилизации». Они, насколько я понял, на карантине. Вы их отгородили от остальной галактики или леете А я дал возможность выбора. И они его сделали в сторону вечной жизни. Сейчас границы сняты. И биологические, и цивилизации, и искусственно созданного Галактического Союза осознают, что они жили по вашей указке. Узнают, что вы утаили от них сосуд с эликсиром вечной жизни. И что они сделают? Ничего. Они могут и не узнать про эликсир, продолжая жить, как жили. Уверяю тебя, узнают. И более того, я дам им возможность его принять. А вы, колонисты, бессильны мне помешать. Зачем тебе биологические расы? У тебя теперь полгалактики измененных. Вот, сам говоришь, что полгалактики, а будет вся галактика, моя галактика. Вы ничего не смогли придумать. Не знаете, как использовать бессмертие. А все потому, что у вас нет цели. А у тебя есть? Конечно. Я планомерно добиваюсь ее осуществления. Я буду повелевать многими галактиками. Это просто первое в моем будущем ожерелье миров. Ты слишком самонадеян. Ты лишился власти у Олит, лишишься здесь. королёв ты так говоришь, потому что не знаешь истинного положения дел. Не знаешь, что меня заменить и сместить нельзя. Поэтому для Олит я так и остался главой цивилизации. Другой вопрос, что я ее оставил по собственной воле решив расширить влияние Олит, поменять цели и, соответственно, задачи. С этим вопросом прекрасно справлялись Лос и Сист. «Вряд ли ты с ними можешь общаться. Зато долгое время, пока тебя не было, они далеко улетели». «Не смеши меня, королёв Олит никогда не меняют курса, и вычислить их местонахождение нетрудно». «Ты был у них?» «Да, там все в порядке. Более того, я разрешил им управлять цивилизацией и дальше» потому как меня превещает вот такая беспокойная жизнь. Ты проиграешь. Во Вселенной найдется сила гораздо мощнее, чем твоя, которая тебя сметет. Возможно, Вселенная бесконечна и может хранить в своих недрах все, что угодно. Но ты этого не увидишь. Будешь переживать и анализировать прошлое, не в силах повлиять на настоящее и будущее. Тебе известна твоя судьба. и Я заточу тебя в недра какой-нибудь планеты и постараюсь, чтобы она не попала под катаклизм и не раскололась, как моя. На сегодня разговоров достаточно, нужно заняться делами, а ты отдыхай. Добрый ты, вон как заботишься обо мне. Долг платежом красен, так говорят люди. Посмотрел на Илью и вышел, а тот, оставшись один, задумался. Что, собственно, произошло и происходит? Полагаю, что флоты Ютала выбивают из галактики. Зачем он на это пошел? На вопрос не ответил, ушел. Но намекнул, что мы будем делать с его наследием. Действительно, а что делать со всеми цивилизациями измененных? Они ведь жили вместе, не закрывались друг от друга. А наши измененные жили с нами, колонистами. А биологические цивилизации мы берегли и охраняли. Для чего? Для того, чтобы сохранить естественное течение жизни. Сами цивилизации об этом даже не догадываются. И вот теперь вдруг открылись запретные области, сняты все барьеры. Что подумают наши подопечные? Да ничего не подумают. Как жили, так и будут жить. Лишь с некоторыми изменениями. Выглядит логично. В идеале и только для биологических существ на остальных планетах. Те, которые входили в империю. Ни о каком мире речи не идет. Они будут биться за каждую пять земли. А нужны ли нам эти планеты? Нужно ли нам их завоевывать, покорять? Не проще ли просто наложить режим изоляции? И пусть варятся в своем соку. Тогда зачем мы выбиваем флоты Ютола, если за него все звездные системы империи? Странно. Логика завела меня в тупик. Получается, что это мы злодеи, а Ютл белый и пушистый диктатор. Пока Илья размышлял и анализировал, бал в честь императрицы входил в основную фазу. Император оказывал Ольге всяческие знаки внимания. Окружающие подобострастно заглядывали в глаза и льстили почем зря. Ютл все видел. Такова придворная жизнь. Он наблюдал за Ольгой. Интересно, как она себя поведет? Не испортят ли ее медные трубы славы? Пока никаких признаков. Она выполняла свою роль императрицы как работу, как поручение, как знак внимания императора, который нужно оправдывать постоянно. Поэтому не позволяла расслабиться себе ни на секунду. Улыбалась и отвечала на лесть. Улыбалась и отводила глаза. Улыбалась и понимала. Придворная публика — это мгновение. В любой момент она переметнется к тому, кто у власти. Что касается своего возвышения... Она не заблуждалась. Для них она была очередным увлечением императора. Как только он наиграется, они ее растерзают, и хищные, заискивающие взгляды говорили об этом красноречивее всех слов. Она знала, кому нужна и кому всем обязана — императору и своему интеллекту. «Стать императрицей мне еще предстоит, и я и стану», — глядя с улыбкой на придворных, подумала она. Обал все длился и длился. Конца ему не видно». «Ольга, как ты себя чувствуешь? Может быть, пришла пора отдохнуть?» «Я счастлива, император. Но бал меня несколько утомил. В управляющем коконе проще. Хорошее сравнение, согласен. А теперь пойдем. Пусть дальше празднуют без нас». И не прощаясь, ушли. Все как в сказке, даже не верится. Праздник жизни нужно создавать самим, но об этом потом, а сегодня отдыхаем. Летут заметил, что император уединился с императрицей. Его беспокоила мысль, вернее, что-то похожее на ревность. Раньше император без него минуты обойтись не мог, а сегодня даже не поинтересовался, как я здесь очутился. Складывалось впечатление, что он его вообще не заметил. А для того, чтобы попасть сюда, пришлось потрудиться. Вначале тут решил остаться на планете Прима, но, видя, что император ее покинул, решил, что тоже надо улетать. Флот на орбите вел бой, но явно проигрывал. Играла роль неожиданность и напористость колонистов тут не разучился пилотировать. В ангаре на планете находился его личный быстроходный корабль. Немедля отправился прямиком к ангару и через некоторое время стартовал, бросив планету с жителями на произвол судьбы или, вернее, на милость победителя. Оказавшись в космосе, осмотрелся, куда лететь. и тут вспомнил, что есть хорошо отстроенная и законспирированная планета. Он сам ее строил. Туда и проложил курс, не ошибся. Император прибыл туда, но его не принял, сославшись на дела. Тем не менее, тут все время находился в режиме ожидания вызова. Зная характер Ютала, руку держал на пульсе. Флоты колонистов увязли на границах галактики, потому что скопилось слишком много кораблей Империи. И неожиданно они стали оттеснять колонистов. Происходило то, чего не могло быть. Имперские флоты почувствовали силу и стали биться с полной отдачей. тут уже подумал, что колесо Фортуны может закрутиться в обратную сторону, и готовил доклад Императору но несколько минут назад получил ответ, который его разочаровал. В нем говорилось, что колонисты ввели в бой резервы и разбили флотные империи. Те отошли за пределы галактики Млечный Путь и ждут указания императора. С таким докладом идти к императору Летут не решился. Принесший плохую весть мог в мгновение ока погибнуть от руки императора, который был скор на расправу. Поэтому Летут маялся и ждал удобного случая, но тот не подворачивался. У него даже возникла мысль доложить императрице, но и тут не решился. Кто знает, как отнесется к докладу и к нему она, не говоря уже об императоре. Его очень удивлял вернувшийся император. Он стал другим. Ни с того ни с сего вдруг спровоцировал войну, которая совершенно не интересуется. И тут его поразила пришедшая мысль. А вдруг это не император? А вдруг это кто-то другой? Одним словом, самозванец. Вел он себя именно так. Летут сопоставил все факты возврата Ютала. Очень странное возвращение. Почему я раньше об этом не подумал? Еще более странно выглядит его отсутствие в течение такого длительного времени, где он был. Летут все больше убеждался, что за императора выдает себя другое существо. Как проверить? Есть один способ просканировать сознание. Но кто же на это пойдет добровольно? Вот если захватить Ютала и потом просканировать, в любом случае меня после этого ждет расправа. Что делать? Просто его уничтожить и продолжать править, как правил. Идея показалась хорошей, но исполнение крайне трудным. Летут до сих пор пользовался неограниченной властью и мог входить куда угодно. Системы безопасности его пропускали везде. Этот момент Ютл пропустил. Он мысленно вошел в систему дворца. Охранные программы его пропустили. И приступил к обследованию дворца в надежде найти что-нибудь интересное. Но ничего интересного не попадалось. Все знакомо а в апартаменты императора он заглядывать не стал. А прошелся виртуальным взглядом дальше. Стоп, мелькнуло темное пятно. Совершенно закрытый сектор, там кто-то находился. Летут осторожно попытался приблизиться. не тут- то было, не получилось. Любопытство разжигало. Там могла находиться разгадка всего спектра событий. Подумав, решил идти туда сам. А вдруг получится? Если что, скажу, заблудился, сбой системы. Приняв решение, отправился на нижний уровень. Охрана осуществлялась автоматически. Для конспирации поболтался по другим помещениям и коридорам. А потом направился к заветному отсеку. Делал вид, что проверяет систему безопасности. Выглядело правдоподобно. Как только вступил в коридор, ведущий к отсеку, сразу из ниши высунулись стволы бластеров. А система предложила идентифицировать себя. Он строил этот дворец и коды знал. Но император мог поменять однако отступать нельзя, иначе выстрел бластера отправят в вечное странствие, а так какой-никакой, но шанс. Ввел код высшего приоритета и замер. Сервоприводы зажужжали, и стволы бластеров убрались обратно. Охранная программа его идентифицировала и вход разрешила. Он расслабился и быстро двинулся к секретному отсеку. Что там может быть? Активировал сенсор, переборка поднялась, и взгляду Летута предстала приличных размеров комната, в которой находился человек, по крайней мере, внешне. Он сидел в позе роденовского мыслителя и не реагировал на появление Летута. В аудиорежиме разговаривать нельзя, только мнемоническое общение. И желательно, чтобы пленник не двигался. Ютл мог наблюдать за ним. «Не двигайся и не подавай вида, что общаешься. Кто ты и почему здесь?» Беззвучное мнемоническое обращение удивило Королёва. Появилась надежда на спасение. И как утопающий за соломинку, он схватился за эту возможность, не меняя позы, ответил. «Я командующий объединенными флотами колонистов Илья Корлев». Ответ шокировал Литута. Он ожидал чего угодно, но не этого. «Как ты сюда попал?» «Случайно. Мой корабль уничтожили, а капсулу подобрал Ютл». «Он знает, кто ты?» «Конечно. Первый контактер с цивилизацией Оллет». Помоги мне бежать отсюда. Отсюда невозможно убежать. Очень надежное место. Хотя бы сообщи мои координаты колонистам. Они придут за мной. Что я буду иметь с этого? А кто ты? тут Понятно. С тобой у нас все это время не было проблем. И не будет в будущем. Империю не вернуть. О каких проблемах может идти речь? Флота имперского нет. А планеты пока остались. Можно поторговаться. тут взвешивал все «за» и «против». То, что он сейчас делает, верная смерть, если узнает ютал А с другой стороны, риск оправдан. Можно попросить несколько планет и флот, и жить как жил. Ты в состоянии выполнить свое обещание? В состоянии, ты знаешь. В таком случае планета Прима. За твою просьбу и флот. Прима так Прима. С флотом тоже определимся. Давай координаты связи, я отправлю сообщение. Ну а дальше как пойдет? Илья подумал, кому отправить сообщение. Северову. Начнутся согласования и заседания. Серову. Он нанесет удар, меня тем временем перебросят. Нужно провести операцию моего захвата. И доверить такую операцию можно только альбини Вот ее координаты он и дал Летуту. Тот больше задерживаться не стал и покинул опасный участок замка. Риск сделанного зашкаливал, но что делать? Он обеспечивал свое будущее. На Ютала надежды не было. Он изменился, стал другим, делами не интересуется, подставил свой флот и теперь празднует, когда тот погибает. На самом деле Ютел имел план действий, и настала пора его осуществить. Праздник продолжался. Ольга расслабленно отдыхала. — Я вижу, тебе праздники не очень нравятся. — Почему же нравятся? Вот только времена тяжелые. — Не спорю, хочешь сказать, не до праздников? Мы живем в таком ритме, когда нужно использовать каждое мгновение и праздники. Поэтому я за. Хорошо сказала. тебе не тянет на родную планету? Ольга напряглась. Ютл задал такой вопрос неспроста. Нужно ответить в такт. Я давно об этом не думала. С тобой постоянно в центре событий. Надо бы вернуть империю. Ты знаешь свою цивилизацию. Как думаешь, она пойдет за мной? За бессмертием пойдут все. Хороший ответ. Займись своей цивилизацией она будет под твоим патронажем. А я займусь остальной частью галактики. Думаю, скоро она будет нашей. Когда приступать? А что тянуть? Бери корабли и лети, но будь осторожна. Корабль оставь в режиме маскировки где-нибудь недалеко от Земли, а сама лети на яхте. Сейчас летают на яхтах? Да, это очень модно и престижно. Хорошо, престиж тебе пригодится. Ведь придется встречаться с правительством Земли, а потом и с галактическим правительством биологической цивилизации. Справишься? С теми способностями, которые у меня есть, справлюсь. Все равно другого выхода нет. Тут ты права. Наступают времена перемен. Никто не может понять моих действий и раскрыть моих планов. Ты император, так и должно быть. Ты для всех непостижим. Красиво звучит. Мне будет тебя не хватать. Потребуется помощь? Сообщи. Они попрощались, и Ольга, вновь испеченная императрица, пошла готовиться в рейд захватывать себе империю. Прежде всего заказала яхту последней модели, которую ей создали, и она разместила ее на своем корабле. Корабль решила не менять. Конечно, разметчики не маленькие, но зато системы маскировки на высоте, и если что, можно повоевать. Да и с такой силой за спиной чувствовала себя гораздо увереннее. Как действовать на земле? Как добраться до правительств? Пока не представляла, решив разобраться на месте. В связи с войной и открытием темных областей на Земле должны произойти какие-то сдвиги в сознании людей. Она и сама только что была человеком. Ничего, на месте разберусь. Как действовать и что предпринять? Мне там все знакомо. За таким оптимизмом скрывались растерянность и страх за свое будущее, будущее цивилизации людей. Будучи с Сьютелом, она не почувствовала позитива в его действиях. Все происходило на автомате. А с другой стороны... Он ее ни разу не обманул, обещал бессмертие и дал. Императрица не обещал сделать, но сделал. В ее сознании к настоящему моменту творился хаос, который она подавляла. Не время разбираться в себе. Нужно сначала прибыть на землю, а там попробовать разобраться в себе и своих устремлениях. Наконец подготовила корабль, экипировалась, захватив с собой все необходимое. Легализовываться не нужно. У нее есть все документы и даже жилье. На первых парах осмотрюсь, а потом решу, что делать и как. Повелитель, я подготовила корабль и готова к старту. Отлично, удачи тебе, Ольга, будь осторожна». Незамысловатое прощание и банальное беспокойство ее даже несколько обидело. Но предстоящие полеты новое дело сгладили неловкость прощения, и она, не задумываясь больше, стартовала. В планете создали специальные полости, позволяющие стартовать большим кораблям. Чтобы не привлекать внимания, совершила несколько прыжков в режиме маскировки. Остановилась просканировать пространство. Тишина ни одного корабля. Ей вдруг расхотелось лететь на Землю. Оно и понятно. Теперь придется работать и делать то, что приказал. Именно приказал, а не попросил Ютл. Внутренняя уверенность в правильности такого решения, наградить людскую цивилизацию бессмертием, не казалась ей такой уж правильной. Но с другой стороны масса преимуществ, главное из которых — Можно спокойно жить и не думать о смерти, ведь сейчас только человек появился на свет, а на горизонте уже маячит смерть. Не будет болезней и тех же смертей из-за них. Эти несомненные плюсы все перетянут. Да хоть меня взять. Я получила бессмертие, но не чувствую себя роботом, киборгом. Все как обычно. Даже потребляю пищу. Она вся расщепляется и превращается в энергию. Я не киборг. Я гораздо совершеннее и тоньше организованно, почти как биологические люди. Почему почти? А потому что стало умнее, сильнее и бессмертнее. Пожалуй, ради этого стоит поработать, ради будущего человечества. Не до конца поняла, почему колонисты в прошлом тоже люди не пошли по этому пути. Надо будет при случае поинтересоваться. Так, что я там думала насчет новой расы? А впрочем, она есть Олит. Принцип тот же и миллионы лет опыта. Но люди про Олит уже ничего и не помнят. Значит, нужно все-таки придумать название цивилизации, пожалуй, назову-ка я новую расу биномы. А что, вполне. Би – биологические существа, но нанороботы. Мы – значит общество обычных людей, которые перешли на новую эволюционную ступень. Процесс должен проходить добровольно. Проанализировав ситуацию и план своего возвращения на планету, несколько успокоилась. Все выглядело не так страшно и даже радужно. Оставила корабль на одной из холодных планет в режиме маскировки и стартовала на своей новой навороченной яхте. Чтобы поддерживать имидж богатой филантропки, трюмы заполнили очень ценным минералом – трауримом, который использовался для производства и ценился высоко. Шикарная яхта плавно вошла в Солнечную систему и не торопясь двинулась сначала к Марсу, там совершила посадку. Ольга решила полетать по мирам Солнечной системы, попривыкать, да и к ней привыкнут. Диспетчера не будут такими придирчивыми, как сейчас. Проверили все, вплоть до идентификационных номеров маршевых двигателей. Но причин для задержки не нашли. Документы на яхту и самой Ольги в полном порядке. Поместили на орбитальную стоянку. Провели очень недешевое техническое обслуживание. А щедрая плата растопила сердца обслуживающего персонала. Слава об Ольге полетела впереди ее корабля. Жила на планетах на широкую ногу. Кутила, ссорила деньгами. В общем, зарабатывала себе соответствующую репутацию. Понимая, на Земле проверка предстоит серьезная. Так и получилось. Слава богатой филантропке, которая купила научный центр, прокатилась по всей планете. На орбите ее встретило досмотровое судно. Трудно сказать, сами земляне решили ее проверить или посоветовали колонисты. Но тем не менее, на яхте досмотровая группа чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Из всех углов перла роскошь, от которой захватывала дух. Наконец, закончили. Траурима не нашли. Неудивительно, ведь этим минералом облицована вся яхта, и распознать его без специальной аппаратуры нереально. А такой аппаратуры у таможенников не было. Таким дорогим минералом никто яхты не облицовывал. Один грамм стоил бешеных денег. Мы закончили досмотр вашей яхты и ничего противозаконного не обнаружили. Вы можете занимать место на парковочной орбите. Старший досмотровой группы собрался уже уходить, когда она остановила его «Постойте, вы потратили массу времени на осмотр моей яхты. Устали, наверное. Я приглашаю вас отобедать. Ведь вы уже осмотрели яхту, и обед не будет выглядеть, как попытка подкупить вас». «Благодарю вас, но по должностной инструкции не положено». «Да плюньте вы на инструкцию. От души приглашаю. Соскучилась по людям». Каможенник подумал. «И в самом деле, что такого? Работа сделана. Перекусим никто и не узнает». «Хорошо, только с одним условием». «Вы не сообщаете об обиде никому». «Я что, похожа на болтушку?» «Приглашайте своих коллег в кают-компанию. Все уже готово». Войдя в шикарную кают-компанию, которая представляла собой зал приличных размеров, посредине которого стоял накрытый стол, роботы сновали туда-сюда, заставляя стол невиданными блюдами. «Прошу, располагайтесь. Отведайте моей скромной кухне. Я посижу с вами». У нее вдруг родился план внедрения бессмертия на планете, Для работы нужна группа, можно начать с этой. На яхте имелись три капсулы и запасно на роботов с первочастицами-программаторами. Вы хозяйка, вольны поступать, как заблагорассудится. Спасибо, что напомнили. Роботы наполнили бокалы, и она провозгласила тост за профессионализм присутствующих таможенников. Конечно, на работе пить нельзя, но то, что тут наливали, стоило очень дорого. Упустить момент и не попробовать таможенники не могли, соблазн велик. Вечеринка началась. Ольга потихоньку говорила о жизни. Таможенники поддерживали. Но контакта не получилось. Таможенникам нужно возвращаться. Старший дал команду и все поднялись. «Спасибо, хозяйка, за приглашение. Приятно проверять такие суда. Нам пора. Служба». Через некоторое время они покинули яхту. «Хорошо. На этом уровне игра не получилась. Перейдем на следующий. Уровень людей, присыщенных жизнью, людей, ищущих острых ощущений, людей, готовых на эксперимент ради будущего. Где же могут быть эти прожигатели жизни? Конечно, на дорогих курортах и других интересных местах. Дорога на планету открыта. Но торопиться нельзя. Одинокая богатая дама одна привлечет массу поклонников. Так и случилось. Через день Ольга спустилась на планету и поселилась в дорогущем отеле. ательеры в ней души не чаяли. Она сорила деньгами направо и налево. Такая позиция принесла свои плоды. Вскоре вокруг нее стал образовываться круг постоянных знакомых. Ее приглашали на приемы и различные праздничные мероприятия. Через некоторое время она внедрилась в высший свет и чувствовала себя там как дома. А вскоре посчастливилась попасть на прием к влиятельному государственному чиновнику. Здесь она повела себя совсем иначе. Умопомрачительная красота, помноженная на интеллект, покорила присутствующих. «Мой научный центр, господа», «Занимается вопросами долголетия, и сейчас мы преуспели. Можем продлить жизнь людей до 400 лет». «Каким образом вы достигаете такой продолжительности?» заинтересовался высокопоставленный чиновник. «Прежде всего это тайна, но я ее приоткрою. Наши ученые научились стабилизировать клетки на уровне возраста 30 лет. Такие пациенты перестают стареть как внешне, так и внутренне. Я имею в виду внутренние органы». Чиновник заинтересовался еще больше тоже не хочет пожить подольше и решил продолжить общение. Но это же прорыв, я о таких научных изысканиях ничего не слышал. Не мудрено. до поры до времени мы не афишировали свои достижения. Но прорывом, настоящим прорывом, будет создание эликсира вечной жизни. А мы как раз на пороге этого открытия. Гости зааплодировали. Ольга стала центром внимания. Высокопоставленного чиновника представили. Им оказался пресс-секретарь председателя Галактического Союза Диего Мортон. Проводив Ольгу с ответственным поручением, Ютл занялся делами. «Пора прекратить наступление колонистов. Безнаказанность, с которой они действуют и не встречают серьезного сопротивления, вновь сыграет с ними злую шутку. Как тогда, когда я гениальным ходом отвоевал половину империи. Надо узнать у Королева, куда он отправил митов. Они бы сейчас мне очень пригодились» не торопясь, прошелся по коридорам дворца, а потом неожиданно подумал, что это я хожу к нему как на прием, император я или нет. Пусть ощутит себя пленником. Вернулся в тронный зал и вызвал Летута. Тот, конечно, испугался. Теперь за ним водился такой грешок, как двойная игра. Он вновь захотел стать первым, а за это нужно платить. Но в этот раз ему несказанно повезло. Вызывал повелитель. Доложи, что нового в моей империи? Все обсуждают вашу личную жизнь и императрицу. Это естественно. Личная жизнь императора всегда волнует приближенных. Они берут пример с меня. Как обстоят дела на фронтах? Обстановка тяжелая. Наши флоты оттеснены к кромке галактики, но упорно сражаются. Колонистов удалось остановить. После чего они ввели свой главный резерв — флоты командующего Дивона. Уж не тот ли это Дивон, который командовал флотом Олит в прошлые времена? Он повелитель. И флот у него очень боеспособный. Он сумел прогрессировать сам и поднять флот на новую высоту боеготовности. Это просто дьяволы в бою. Противостоять им невозможно. Понятно. Все-таки у Олит в галактике остались. Скорее всего, он измененный наоборот, как мы с тобой. Другие резервы у колонистов имеются? Имеются, но не в таких масштабах. Возможно, есть скрытые резервы, о которых я не знаю. Не проблема. Сейчас узнаем. — Приведи ко мне командующего объединенным флотом колонистов. Он на нижнем уровне, в закрытом отсеке. Коды я тебе передал. — Слушаюсь, повелитель. Какой расклад не входил в планы Летута? Его жизнь повисла на волоске, и волоском стал Илья, или его собственная неосмотрительность. Как только Ютл проведет сканирование, сразу узнает о его предательстве и отправит в вечное странствие. Он шел и не знал, что делать. Вошел в отсек. Илья так и не поменял позы, но оглянулся на вошедшего. «Ты?» «Я», — мнемонически ответил Илли тут. «Ютл приказал доставить тебя в тронный зал. Думаю, будет сканирование сознания». «Ты отправил послание». «Я соблюдаю условия сделки». «Отправил». «В тронный зал мне нельзя. Ты это знаешь. По дороге я сбегу». «Как сбежишь? И куда?» «Мы глубоко в недрах планеты». «Дай схему. Должен быть портал» через который вы общаетесь с внешним миром. Есть транспортный портал. Вот схема расположения. Отлично, веди. Ютал сказал, как меня доставить в силовом коконе или нет. Никаких распоряжений не было. Когда пошли, ты ничего не нарушаешь. Ле тут пошёл впереди, пленник сзади, а за ним два охранника. Ничего необычного, стандартная схема конвоирования. Илья бросил внутренний взгляд на схему. Впереди за поворотом находился коммуникационный тоннель, который ввел в транспортный ангар. Не доходя до него метров сорок, Илья с разворота атаковал охранников. Силовые наручники мешали, и он трансформировался, приняв боевую форму. Быстро деактивировал их, завершив дело с охранниками, которые не ожидали нападения. После этого атаковал Летута, изрядно его помяв, но оставив живым. «Дай мне одну минуту, и можешь поднимать тревогу», — передал он мнемонически тут пострадал. Лишился конечности и получил несколько пробоин в корпусе. Правда, не фатальных. Двигаться не мог. И как только истекла одна минута, активировал тревогу. Ютал готовился к разговору с Ильей. Неожиданно раздался сигнал тревоги по всему комплексу. «Тревога? Странно. Неужели колонисты обнаружили базу? А где командующий?» Он тут же связался с Летутом, получив ответ, слегка оторопел. «Такого не могло быть, но было. Как это произошло?» Во время конвоирования к тебе он напал на охрану и отправил в вечное странствие. Я лишился конечностей и получил некритичные пробоины корпуса. Почему не заключили в силовой кокон? Такого приказа ты не давал? А сам догадаться не мог? Я вообще не обладаю такой функцией. Дальнейшая беседа не имела смысла. Приходилось работать с теми, кто есть. Ладно, оставим это. Тревогу объявил и хорошо. Переборки опустить. Уже исполнено. Он никуда с базой не денется. Прочесать каждый уголок, найти и доставить ко мне, не уничтожать. Выполняю повелитель. Он задействовал внутреннюю охрану на поиск Королева. Вызвал ремонтную бригаду, которая поместила его в специальную капсулу. И через час он приобрел все, что потерял. База представляла собой подземную крепость с солидной планетарной обороной. И в случае нападения могла дать достойный отпор. Королева искали тщательно. А он, располагая схемой станции, за минуту проник в транспортный ангар. Сигнал тревоги застал его в одном из кораблей, который пытался активировать, но никак не удавалось подобрать коды. Он не мог справиться с управляющей системой. Стоп, нужно успокоиться. Быстро меня не найдут. Сейчас начнут прочесывать станцию. И, конечно, закроют портал. Это бы ничего, но коды. Без них корабль и оружие не активировать. А это все, конец. Меня поймают, просканируют. Выяснят, как я бежал. Литуту не сдобровать. Неожиданно мнемонически получил информацию. Передача велась направленно. Литут молодец, идет до конца, прислал коды. Вот теперь Ютел, теперь повоюем. Так, стоп. Нужно, чтобы побег выглядел натурально, и Ютел никого не заподозрил. Илья ввел тысячи кодов, имитируя подбор. И потом настоящий. И так со всеми. Времени на это тратилось минимум. Ворота ангара открылись. Илья вводил последнюю последовательность, освобождая портал. Охрана активно проверяла корабли, когда заметили, как один из них активировался и двинулся к порталу, ведущему на поверхность. По кораблю тут же открыли огонь, но поздно. Защита от ручного оружия надежная и пробить обшивку не могла. Илья не стал отвечать. Портал открылся, а он устремился к свободе. Таких ударов Ютл давно не переживал. Злейший враг, который находился у него в руках, сбежал. Надо делать все самому. Доверять никому ничего нельзя. Быстро пролистал историю побега. Цепь фатальных случайностей. Невероятное везение. И надо отдать должное Королеву. Умение. Он за короткий промежуток времени сумел подобрать коды к звездолету и к порталу. Ютл проверил. Он перебрал миллионы вариантов. На будущее решил, что система несовершенна. И значит нужно все поменять ли тут организовать погоню подготовить мой корабль к отлету слушаюсь повелитель через некоторое время корабль подготовили погоня отправилась за королеввым но непростое дело поймать корабль который прыгает по пространству как блоха тем не менее корабль просматривался на сканирующих системах погони поимка беглеца становилось делом времени корабль маленький дальность прыжка небольшая судьба его предрешена Королёв стартовал и сразу ушёл в прыжок. Погоню обнаружил почти сразу. Фора во времени сокращалась. Вот уже меньше 30 секунд осталось. И ещё несколько прыжков, и всё, настигнут. Связь. Возможно, Альбина получила сообщение, которое отправил тут и сумеет подоспеть вовремя. Задействовал аппаратуру, ввёл частоту и начал передачу. «Всем, кто меня слышит, я командующий флотом Королёв. Прошу помощи. Координаты посылаю» поставил сообщение на автомат и приготовился к неизбежному — смерти. Не очень-то он верил, что может получиться с этой передачей, а зря. Альбина во главе своего небольшого, но мобильного флота, прочесывала пространство во всех направлениях от точки захвата Ильи. Результата — ноль. Шло время, а вместе с ним таяли и надежды на его освобождение. Если Ютл успеет его посадить в недра какой-нибудь планеты, шансов найти Илью не останется. Да в принципе, И их сейчас немного. Иголку в безбрежном космосе найти невозможно. А если еще не знаешь, где искать, то и вовсе нереально. Флотские офицеры начинали роптать, дескать, сколько можно бесцельно метаться по Вселенной, идет война, и каждый корабль на счету. Альбина их понимала, но не могла смириться с потерей мужа и продолжала упорно прыгать и заставляла это делать других. И вот когда она разуверилась и готовилась отдать приказ сворачивать операцию, Произошло невероятное. Она получила сообщение с координатами нахождения королева. Сказать, что она обрадовалась, ничего не сказать. Она была на седьмом небе от счастья. Кто прислал координаты, неважно. Главное, что они есть. Главное, что появилась надежда найти Илью. Все остальное не имело никакого значения для него. Капитанам кораблей посылаю координаты прыжка по выходу находиться в боевой готовности. Те устали от прыжков и на приказ отреагировали вяло. Тем не менее, мерами безопасности пренебрегать не стали и вышли по координатам в полной боевой готовности. Пространство девственно чистое, звездная система с несколькими планетами и ничего, ни одного корабля. Надо сказать, что базу Ютелл очень тщательно накрыл маскирующим полем. Заметить или обнаружить, если не знаешь, нереально. Ни одного имперского корабля. Капитаны разочарованно всматривались в пространство, сканировали планеты и ничего. Осталось одно признать, что Королева здесь нет. С горечью в душе Альбина приказала стартовать и сделать несколько прыжков поблизости. Если ничего, операцию сворачиваем. Капитаны обрадовались близкому концу и приступили к обследованию, совершив по последнему прыжку. Ждали команды об окончании операции и возвращении домой. Альбина уже приготовилась отдать такую команду, расписываясь в собственном бессилии и неспособности найти Илью. Но тут случилось непредвиденное – Даже невероятная. На связь вышел сам Илья. Он посылал координаты и просил помощи. Капитаны тоже это слышали и зауважали свою командующую за настойчивость в достижении цели. Ждем приказа, командующая. Прыжок по координатам. По выходу в обычное пространство готовность к бою. Корабли флота прыгали один за другим с интервалом в три секунды и с разбросом в пространстве, чтобы иметь возможность маневра в случае боя. На этот раз так и получилось. Корабли выходили в обычное пространство и сразу вступали в бой. Погоня настигла корабль и уже готовилась атаковать схода. Но тут их ждала неожиданность. В обычное пространство выходили корабли колонистов и с ходу вступали в бой. Погоня состояла из пяти кораблей. Флот «Альбины» насчитывал 10 Да и классом они превосходили имперские. Следовательно, и огневой мощью. Завязался нешуточный бой, беспощадный и короткий. «Альбина» своим крейсером прикрыла кораблик «Ильи», и ввела дуэль с имперским крейсером. Теперь бой проходил непросто. Использовались как обычное оружие, так и установки первочастиц и античастиц. Нужно успевать остановить первочастицы, сделать залп и снова защититься, нанося удар обычным оружием. Ошибка – потеря корабля, а возможно и свободы, как в случае с Ильей. На этот раз победа осталась за колонистами. в виду численного превосходства погоня отступила, видимо, дожидаясь подмоги. Корабли колонистов преследовать их не стали. Альбина взяла на борт кораблик Ильи и дала команду стартовать к своим. Операция по освобождению командующего к всеобщей радости закончилась успешно. Прямой прыжок к планете Эра занял некоторое время. Илья выбрался из корабля и поднялся в рубку. Альбина, как и положено, находилась в управляющем коконе. Он с теплотой смотрел на кокон. Жизнь подарила нам бессмертие, но как им пользоваться, мы так и не научились. Приходит усталость друг от друга». Надоедает однообразие. Одни и те же лица начинают раздражать. Но потерялось главное — взаимоуважение и взаимовыручка. Как ей удалось вырваться из рук Ютала. В это время Ютал прибыл на своем корабле к месту боя. Увиденное не радовало. «Император, цель обнаружили, но уничтожить не смогли. Из прыжка вышел флот колонистов и сходу нас атаковал. Учитывая двойное численное превосходство, нам пришлось отступить. Флот колонистов ушел в прыжок. Преследовать нас не стал. ютал слушал и наливался яростью. Но показывать своего настроения не стал. Проигрывать он не любил и не хотел. Координаты прыжка отследили? Отследили. Флот направляется к планете Эра. Отлично. Слушайте боевой приказ. Совершаем прыжок по тем же координатам. И сразу по выходу в обычное пространство атака. Наш козырь неожиданность. Нас там не ждут. Я атакую корабль, который отбил арестованного. Вы все, что увидите. Действовать предельно жестко. В затяжной бой не вступать. Совершаем налет и по моей команде уходим. Капитаны ободрились. Сам император с ними. Давно такого не было. Шли в бой воодушевленные. Корабли приняли боевое построение и стартовали одновременно. Была опасность врезаться по выходу в звездолет колонистов. Тут как повезет. Корабли вышли в обычное пространство следом за флотом Альбины. Она начинала маневр причаливания к орбитальным платформам. Конечно, никто к бою не готовился. Даже мысль не возникало, что за ними увяжется имперский флот. Потому что такой рейд – самоубийство. Такая беспечность дорого обошлась колонистам. Ютл не раздумывал. Сразу обнаружил корабль, на котором находился Илья, и открыл огонь из всех боевых систем по крейсеру Альбины. То же самое проделали и остальные корабли рейда. Неожиданный удар дал ожидаемый результат. Все цели уничтожены. Корабли таяли, как масло после удара первочастицами, выбрасывая в пространство коконы с пилотами. «Подбираем капсулы и уходим», — отдал приказ Ютал, надеясь, что в одной из капсул находится королёв. Но не тут-то было. Командующий сектором обороны Рон Царь Иван запустил алгоритм действий при такой атаке. Первые мгновения неожиданного нападения привели его в замешательство, но не автоматические системы, которые существовали на такой случай. Они зафиксировали потерю десяти кораблей и попытку подобрать спасательные капсулы. Мгновенно в точке боя всплыли боевые станции, огромные монстры, ударная сила которых не поддавалась осмыслению, и нанесли удары возмездия, уничтожив все имперские корабли. И теперь в пространстве прибавилось коконов с пилотами. Рон Сареван распорядился собрать все капсулы, но не открывать до особого распоряжения, прежде решив доложить о налете министру обороны. Тот уже находился в курсе дела. Собери капсулы и жди дальнейших указаний. А сам принялся докладывать Северову. Авантюра Ютала провалилась. Теперь над ним нависла угроза второго бессрочного тюремного срока.